Советы, как сделать лучше вкус воды. Добавьте натурального вкуса. Возьмите большой кувшин чистой воды, нарежьте огурец и бросьте в воду для освежения вкуса. Выжмите несколько капель лимона. Заморозьте свои любимые ягоды, например, клубнику или чернику. Добавьте кубик в стакан воды. Добавьте несколько капель ментолового сиропа. Добавьте имбирь. Добавьте немного возбуждающего. Добавьте в стакан немного сельтерской. Пузырьки газа оживят напиток. Превратите воду в чай. Попробуйте травяной чай с фруктовым вкусом. Есть много сортов без кофеина.